двадцать В бурю любой порт хорош. На дюнных равнинах опасны не только фауна пустоши и солончаков, дюнные черви, костяные лисы, ядовитые жуки, разбойники и тому подобное, но и сами силы природы. Дюны постоянно меняются, поэтому составить их надежную карту невозможно. В земле полно разломов и отверстий. В отдельных местах дюнных равнин дождя не было уже сто лет. Во всех дальних краях не найдешь другого уголка, который столь же упорно и ожесточенно оказывает сопротивление людям. Эта страна предназначена для мертвецов. Пусть они ее себе и забирают. Прекрасный край. Путеводитель по дальним краям. Мир скособочился. Дюны, кустарники и солончаки ползли так, словно падали сквозь песочные часы. Время не шло равномерно, а летело комками и рывками. Только что она смотрела на залитые лунным светом кусты и соль и думала о том, куда спряталось солнце. А миг спустя открывала глаза и видела голую пустыню, красную и пятнистую. или далекий холм, цепляющийся за край мира. Часы пролетали мимо н е ё Даже постоянное пульсирование боли почти не изменялось. Это был своего рода исцеляющий сон, и пусть даже тряска прерывала его, постепенно он делал свое дело. Нелит уже привыкла дремать, прижавшись к спине н а и ш е Ей пришлось это сделать, ведь только так она могла поспать, не останавливаясь. Она не сразу смирилась с постоянным движением его мышц и лопаток, но усталость ей в этом помогла. Даже Фаразар казался измотанным. Может, он и получил душевную травму, но продолжал плыть за ними на невидимом поводке. Нелит радовалась, что после побега из Абатве он не проронил ни слова. Ей было нечего ему сказать. Нелит могла думать только о том, как шкворчит кожа, и хотя бы на этот раз не её собственная. Закрыв глаза, она всё ещё видела, как поджаривается и покрывается волдырями кожа на лице Кроны. Нелит решила, что Крона получила по заслугам, но всё же произошедшее было просто ещё одной линией на песке. Она надеялась проделать этот путь скрытно и быстро, но повсюду её ждали препятствия — и повсюду ей приходилось убивать. Отчаяние превращало ее в человека, который ей совсем не нравился. в с ё утро, когда бы она не поворачивалась к небесам, она замечала кружащую над головой черную точку. Скорее всего, это был стервятник, но иногда Нелит была готова поклясться, что это пустельга или ястреб. Дважды она вяло махнула ему рукой и предложила вернуться, когда она уже умрёт. Она сжала зубы, а Наиш перепрыгнул через камень, заставив её голову больно удариться о его спину. Нелит похлопала коня по боку. Она слышала, что его дыхание становится всё тяжелее. Пришла пора снова выпрямиться. На это ушло время, но всё-таки она, упираясь кулаками, сумела сесть. Ее спина хрустела во множестве мест, ее грудь о н е м е л а а руки безвольно повисли. Но даже до того, как растереть их, она прежде всего оглянулась. Утреннее небо было чистым, ни облачко, ни дымки. Ничем не сдерживаемые лучи солнца выжгли весь сапфировый цвет, превратив его в бирюзовый. Если не считать сутулившегося фаразара, на горизонте ничего не было. Ни одной темной точки. Нелит почувствовала, как напряжение выходит из нее. Солнце клонилось к западу, скоро жара начнет спадать. Она обвела взглядом дюны, разыскивая поселение или место, где можно спрятаться. Жестокосердные солончаки поблескивали, словно в них есть вода, но среди них она не увидела ни одного скопления камней. Нелит задумчиво стиснула зубы и почувствовала, что на них налип песок, а затем начала осторожно ощупывать своё лицо. По крайней мере, зубы перестали шататься. Отёк под глазом постепенно возвращался в норму, рассечённая губа зажила, и даже в ушибленных и треснувших ребрах уже не вспыхивала жуткая боль, когда Нелит нажимала на них. Она погладила бока коня, В тех местах, где к его шкуре прикоснулись палки упырей, появились новые морщины. Свежие корки здесь тоже были. Он тонко ржал, когда Нелит касалась их, но она знала, что опасности они не представляют. Нелит в с ё еще благодарила мертвых богов за то, что он не подвернул ногу во время бешеной скачки по Аббатве. п р о ш ё л час, прежде чем в дымке появилось красное пятно. Нелит взяла курс на него, надеясь, что это не обман зрения. Та крупица к удачи, которая у нее еще оставалась, не подвела. Пятно оказалось не миражом, а разрушенным домом, построенным из украденных из каменоломни камней, и белого, словно кость дерева. Сейчас от него осталось лишь разломанное кольцо, все остальное сгрыз ветер или забрали кочевники. Он был похож на помятую корону. Несколько фрагментов стены... и тенистый клочок земли. Рядом с ним, наполовину утопленной в песке, лежал ржавый котел с дырой в боку. «Кому вообще захотелось тут жить?» — буркнула Нелит, сползая с Анаиша. Её ноги слишком онемели, и поэтому она мешком рухнула на землю и лежала, прижавшись лицом к горячему песку, до тех пор, пока кровь не растеклась по её жилам настолько, чтобы н и л и т смогла встать. Ей нужно сделать всего дюжину шагов в сторону тени, и тогда она снова сможет упасть. Огонь и еда, и если они вообще будут, о них она позаботится позже. «Важнее напиться самой и напоить Анаиша». Как только она владела искусством стоять вертикально, она вспомнила о воде. Оставшийся у нее бурдюк был все еще привязан к трупу Фаразара. Воды в бурдюке было мало, но она поделила остатки поровну с к о н ё м Он к а з а л с я устал так же, как и она, может, даже сильнее. Более того... Он опередил ее и занял почти всю тень, если не считать небольшого клочка, где она могла положить голову на его колени. Нелит заснула еще до того, как ее щека прижалась к костлявой ноге коня. Ее сны были наполнены стонущими ветрами и шуршанием медленно движущегося песка. При этом она постоянно чувствовала, как будто бы что-то гладит ее по щеке, словно рука любовника. Безликие люди стояли вокруг нее и смотрели на то, как она дрожит. Проснувшись, Нелит увидела тьму над собой. Холодный ветер перебрасывал песок через стену и обрушивал на ее лицо. Если бы Нелит пролежала тут всю ночь, то оказалась бы погребена под слоем песка, но пока что он был всего лишь мелкой неприятностью. Неподалёку мягко светился Фаразар. Он сидел и смотрел в ту сторону, откуда они пришли. Ветер замёл их следы. Он поднимал тощие пылевые вихри и заставлял их плясать на потрескавшейся соляной корке. — Надвигается буря? — спросила Нелит. Её голос был хриплым от песка, которого она, должно быть, наглоталась за последнюю пару дней. Фаразар покачал головой. Безучастный, словно голубой воздушный шар. Она постучала зубами, выпрямилась и обошла вокруг Анаиши, чтобы посмотреть в глаза Фаразару. Конни громко засопел, а затем снова заснул. «Похоже на то. Воздух горячий, а не холодный», — сказала Нелит. «По ночам песчаные бури стихают. Значит, завтра?» «Вряд ли», — буркнул он, глядя на обломок луны, который в ы с н у л с я из-за дюны. Нелит громко зацоклый языком. «Ты что-то хочешь сказать?» «Я тебя ненавижу», — ответил он с ледяной злобой. «Мы много лет друг друга ненавидим». «Просто прийти и убить меня тебе было мало». Тебе хватило дерзости заколдовать меня. Нет, ты решила тащить меня по пустыням и горам, словно дохлого верблюда, прямо в лапы первых же разбойников, которые тебе попадутся. Я ненавижу тебя за это, и ненависть растет с каждым днем, пока ты продолжаешь этот свой позорный путь». «Ты просто дура набитая, и от твоих тупых решений страдаю я. Хуже того, ты как та кривозубая ведьма в оранжевых тряпках. Веришь в то, что тебя защитят эти бредни о м а а т е Нелит стиснула зубы. «Я сделала то, чего от меня требовало время». «Ну вот и посмотри, к чему привело тебя твое упрямство!» Ты отправилась на юг, проделала весь этот путь, чтобы найти меня. И ради чего? Ты больше похожа на мертвеца, чем я. Тебя погубила порывистость. Продолжай в том же духе, и за тобой будут гнаться до самого Аракса. А уж о том, чтобы добраться живой до великого колодца Никса, можешь и не мечтать. Я буду п о т р я с ё н если ты дойдешь даже до просторов». Его обвинения больно сжалили Нелит, но она выждала, когда ее гнев уляжется. На то, чтобы кричать у нее не было сил. «Столько ненависти!» — сказала она с вымученной улыбкой. «И все-таки именно ты, Фаразар, спас меня от упыря в кратере. Именно ты освободил меня!» Он зарычал, очевидно стыдясь самого себя. «Я...» Я поклялся, что никто не заколдует меня. Пусть лучше меня убьют еще раз, чем я стану рабом грязных разбойников или какого-нибудь скачущего на жуке владельца каменоломни, чтобы он завещал меня, словно старый стол, своему идиоту-сыну. Вижу, теперь ты придерживаешься моей точки зрения. Похоже, ты наконец-то смирился со своей смертью. сказала Нелит. «Возможно, у меня еще есть шанс сделать это путешествие мирным», подумала она. «Может, будем сотрудничать?» добавила Нелит. «Ты перестанешь вести себя как козел, а я отвезу нас домой». Он злобно взглянул на нее, и Нелит решила, что юмор сейчас не лучший инструмент. «Помочь тебе!» «Сука, да как ты смеешь!» Он был так возмущен, что потерял дар речи. «Я, как и всегда, помогаю только самому себе. Это еще не конец, жена. Ни с чем я не смирился. Я не хотел, чтобы упыри продали меня, но это не значит, что я позволю тебе или кому-то другому поработить меня». «Лучше подождать, последить за тем, как ты терпишь поражение. А когда настанет подходящий момент, я начну действовать. Я же сказал, свобода, загробная жизнь или пустота. Я твердо намерен исполнить свою клятву». Нелит поднялась и, зажав нос, подошла к трупу Фаразара. «Может, я и потеряла медный кинжал?» «Но, к счастью, ты воняешь, словно зарезанная свинья, которую оставили м у х о м Упыри старались держаться от твоего тела подальше, а это значит...» Немного покопавшись в трепье, н и и л и т вытащила кривую саблю. Ее медь и золото казались жидкими в лучах вечернего солнца. «У меня есть это. Твоя помощь мне не нужна». «Солнце з а п е к л а тебе мозги, да?» — самодовольно ухмыльнулся Фаразар. «Ты уже проиграла, но даже не поняла этого». Его голос был острым, словно обработанный кремень. Вместо ответа Нелит несколько раз взмахнула клинком на пробу и поморщилась, когда ее суставы запротестовали. «Но я ведь пока жива?» «И тебе еще нужно пройти много миль. Сколько дней у тебя на то, чтобы меня заколдовать?» Восемнадцать дней. Будь у нее время и желание не л и т вероятно, могла бы сосчитать даже число часов. Она представляла себе, что не успеет пересечь финишную черту, и все, что она получит в награду за труды и пережитый ужас... Это облачко голубого дыма и вонючий труп. Далеко не тот результат, о котором она мечтала. Несколько недель. Достаточно для того, чтобы совершить ошибку. Почему бы просто не дотащить меня до ближайшей лужи с водой из Никса? Почему тебе непременно нужен великий колодец? «Все должно быть сделано правильно». «Ты это знаешь!» Доводы у Фаразара закончились. Он сдвинулся так, чтобы она пропала из его поля зрения, и принялся глазеть на луну. Нелит вернулась на свое место рядом с Анаишем. Положив меч на колени, она следила за призраком из-под прикрытых век. Сон не тревожил ее, с нее было уже довольно. о Сейчас она была настороже и с подозрением заглядывала в завитки паров на черепе Фаразара, рассматривала пряди его темно-синих волос и представляла себе, как он строит коварные планы. Нелит выплюнула песок и сжалась в комок, чтобы укрыться от горячего ветра. Фаразар оглянулся через плечо. Его единственный глаз свирепо посмотрел на нее, а затем снова повернулся к светящимся небесам. Нелит еще крепче сжала рукоять меча. На это она рассчитывала. В тот миг, когда ее нож перерезал ему горло, Нелит уже знала, что Фаразар станет обузой. Она могла бы в любой момент вырезать ему язык медным клинком, Но, с другой стороны, его, наполненные ненавистью слова, заставляли ее быть начеку, не давали ее решимости угаснуть и напоминали ей о том, почему она вообще затеяла все это путешествие. Кроме того, она получала особое удовольствие, подкалывая пленника и объясняя ему, насколько он неправ. «Возможно, ф а р о з а р прав», Возможно, во всем этом был урок, тот, который она хотела преподать ему, пока не поздно. Те слова, которые он не стал бы слушать, пока был жив. Это был бы более приятный конец. Но для того, чтобы закончить начатое, у Нелит не было необходимости что-то втолковывать Фаразару. Ее большой палец зашуршал, скользя по наточенному лезвию сабли». Фаразар либо солгал, либо ошибся, но, как бы то ни было, песчаная буря началась на заре. Оранжевая полоса на восточном горизонте помчалась по просторам, словно горный хребет, который кто-то вырвал с корнем. Башни из пыли закручивались над ней, словно цепкие лапы. Кое-где сквозь клубящиеся облака пробивалась жёлтая раздвоенная молния, обнажая их внутренности и раскатывая гром по всем дюнным равнинам. Нелит спряталась за камнем и вытерла лицо. Нос и рот она замотала тканью, но глаза остались незащищёнными. «Ты же говорил, что песчаной бури не будет!» «Я сказал, что она вряд ли будет!» «Здесь нельзя оставаться, нас завалит песком». «Хочешь отправиться туда, на равнину?» «Ночью там появились огни, я их точно видела». Нелит знала, что между Арксом и Лестницей есть несколько небольших поселений. Существовал крошечный шанс, что это было одно из них. «Это Мираж или Каменоломня?» Та, хозяева которой в один миг закуют нас с тобой в железо и медь. Или это были костры алчных кочевников, которые мечтают по-быстрому разжиться самоцветами. Нет, я и с места не стронусь. А тебе-то что? Она посмотрела на его сгорбленные плечи. Они ярко сияли в тех местах, где песок пробил их п о р ы То есть, если честно, повсюду. Укрыться за стеной он отказывался, ведь при этом он оказался бы рядом с ней. То, что в воздухе медная пыль, она словно иголки, которые пытаются зацарапать меня до смерти, превратить в ничто. Я бы предпочел не топать сквозь песчаную бурю и терпеть все это в течение многих часов. Нелит была уверена, что утром заметила что-то на северо-западе. но существовала вероятность, что она ошиблась. Это мог быть бродячий призрак или кочевники или даже караван души крадов. И все-таки Нелит подавила в себе сомнения, стремясь доказать Фаразару, что он неправ. «Ну, значит, не повезло тебе, потому что мы уходим». А Наиш, пустынный конь с ресницами, как у верблюда, и с широкими копытами, Не стал сильно капризничать, когда Нелит побудила его к действию. Тем не менее она оторвала еще кусок ткани, в которую был замотан труп, и обернула морду коня. Прикрыв глаза примитивным козырьком, Нелит протянула остаток ткани Фаразару. «Держи, замотайся в нее». Фаразар с неохотой взял ткань и накинул ее на плечи, словно плащ. Он все еще не встал, но, когда Нелит отвела коня достаточно далеко, Фаразар решил, что лучше он пойдет сам, чем его будут тащить по песку. Идти было тяжело и до того, как налетела песчаная буря, а теперь ветра из ее авангарда подняли песок и швырнули его в Нелит и Фаразара. Шары из сухих растений летели, словно снаряды из катапульты. Один из них попал на Ишу вбок, шипы оставили за собой кровавые царапины, но конь упорно шел вперед. С каждой мили, которую они брали с боем, песчаная буря записывала на свой счет десять. Довольно скоро далекая оранжевая полоса превратилась в гигантскую массу, которая была даже выше небесной иглы. Ни на секунду не замирая на месте, она раздувалась и вздымалась, словно капля охряной краски, расплывающейся под водой. Нелит слышала босовитое рычание камней и песка, п е р е к р ы в а в ш е й животный вой ураганного ветра. «И где твои сраные огни, жена?» — крикнул Фаразар. «Впереди!» Они прошли еще милю, прежде чем песчаная буря налетела на них. Стена, нагруженного песком воздуха и ветер, заставили их опуститься на колени, тянули за каждый свободный клочок ткани, за каждую прядь волос. Чтобы преодолевать порывы ветра, Нелит пришлось идти под углом к ним. Она закрыла лицо обеими руками, однако песок все равно летел в ее рот и ноздри. Она почти задыхалась, но все-таки втягивала в себя тонкие струйки воздуха через плотно сжатые губы. Если ее ноги стояли на одном месте слишком долго, песок начинал их проглатывать. Когда же Нелит, набравшись храбрости, приоткрывала один глаз и смотрела через щели между пальцами, она видела разъяренный бушующий оранжево-коричневый мир, темный, словно сумерки. Пальмовые листья и кусты, и камешки из пересохших рек, кувыркаясь с жуткой скоростью, летели сквозь мрак. Один такой камень задел колено н е л и т она оступилась и оказалась прямо на пути шара из сухих трав. Шар сбил ее с ног и до крови оцарапал ей руку. Направление утратили всякий смысл. н е л и т не видела даже то, что находилось в десяти шагах перед ней, и она к своему стыду была вынуждена идти за Анаишем. Конь брел вперед, временами спотыкаясь. С яростными ветрами он ничего не мог сделать, однако отчасти закрывал нелит от песка. Она поклялась, что купит ему самую крупную в мире охапку сена, когда они доберутся до города. Но вдруг ее словно гром поразило сомнение. «Если они доберутся до города...» Сначала бури прошло всего полчаса, Нелит уже была готова, последовав примеру призрака, свернуться к клубочкам и ждать, когда тебя поглотит песок. Фаразар у нее за спиной сжался в шар, позволяя тянуть себя вместе со своим трупом. Нелит проклинала свою порывистость. Фаразар, хотя ей хотелось плеваться о от одной мысли об этом, возможно, был прав. Она действовала неосмотрительно. Она действительно бросалась вперед, сломя голову, но до сих пор это всегда срабатывало. Раньше удача была на ее стороне. Даже самый приблизительный план всегда приводил к успеху. Даже по следу Фаразара она отправилась, подчиняясь капризу, который возник у нее под воздействием слухов. Карты она запоминала, раскладывая их по фургону, который ехал по долгим пескам. И теперь Нейлит упрямо цеплялась за эту удачу, продвигаясь вперед, туда, где, по ее мнению, находился север. Направления теперь определялись только наугад и на удачу. Песчаная буря закрыла собой в с ё Первой подсказкой, свидетельствующей о ее правоте, стала маленькая каменная стена, замаскированная под песчаную насыпь. Оступившись, Нелит упала на четвереньки и уставилась на ветхое одеяние, которое оказалось под ее кулаками. о н а и ш ткнул в нее мордой, но она похлопала по ней, отгоняя коня прочь. Ткань, наполовину заваленная песком, оказалась шарфом. Нелит вытащила шарф, и он ударил ее по лицу. «Что у тебя там?» — крикнул Фаразар. Это был шарф. Сжимая его в руках, н и л и т двинулась вперед через рассверепевшие песчаные облака. Ей казалось, что ее шлифуют, снимают с нее слой за слоем. Из оранжевой дымки выступило что-то каменное. Нелит прижала ладонь к глинобитной стене, словно мать, которая нашла пропавшего ребенка. Нелит завела Анаиша за стену, где ветер дул чуть тише. Она нащупала еще один каменный бугор, потом еще один. Всего их было шесть, и они сгрудились вокруг крытого колодца. Здесь что-то громко барабанило, перекрывая рёв песка и ветра. Закрыв лицо, Нелит выглянула наружу, чтобы оглянуться. В наград за это она получила целый рот песка, но всё-таки успела заметить спрятанную за стеклом лампу, прикреплённую к стене самого крупного здания. Нелит положила руку на рукоять сабли и двинулась дальше, теперь уже прямо против ветра. «Сюда!» — крикнула она Фаразару, который отстал, радуясь возможности укрыться за стеной. Заклинание снова дернуло его, и он угрюмо пошел рядом с ней. Оказалось, что барабанил ветер, прорывавшийся сквозь знамя. Он надувал его, словно парус, и прорезанные в ткани тонкие отверстия, похожие на улыбки, издавали низкий вибрирующий звук. Оно, похоже, было вывеской какой-то таверны, И Нелит вдруг пришла в голову мысль о том, что отверстия проделаны нарочно, чтобы издавать звуки в подобных ситуациях. Кажется, тут привыкли к песчаным бурям. Лампа была спрятана за грязным стеклом, а рядом с ней была дверь из пальмового дерева и ржавого железа. Паруса против ветра. Нелит нащупала ручку, выяснила, что не может сдвинуть дверь с места и забарабанила по ней. «Помогите, пожалуйста!» — завопила она, а затем, вспомнив Аркийский, добавила. а к в и я Аюнхас!» Дверь сдвинулась наружу, и через узкую щель высунулась тонкая металлическая трубка. Ее глаз нашел нелит, и она инстинктивно подняла руки, морщась под ударами песчинок. Трубу держал в руках худой темнокожий старик. Спутанные пряди волос на его голове развивались, словно щупальца. Взгляд у него был безумным, но старика придерживала за плечо крепкая рука. Кроме него за дверью стояла женщина, стройная, с гордо выставленным вперед подбородком. У нее была молочно-белая кожа, как у тех, кто живет в городах-пещерах Эда. «Нам нужна помощь! Мне, моей тени и моему коню!» Нелит выставила вперед руку с шарфом. Он затрепыхался в дверном проеме, И женщина взяла его. Труба дернулась в сторону сабли, висевшей у Нелит на поясе. Двумя пальцами н и л и т взялась за камень на рукояти и вытащила саблю из ножен, чтобы люди могли ее взять. «А мой конь?» «Уэлла! Шасим!» — ответил старик таким басом, что Нелит едва р а с слышала его за шумом бури. Старик говорил отрывисто, а его диалект был Нелит незнаком. но общий смысл она уловила — коня поставить за домом. Позади таверны оказалось что-то вроде конюшни, построенной из парусиное д е р е в а Нелит завела а н а и ш и в конюшню и привязала его рядом с бочкой, наполненной свежими очистками и кореньями. Затем, положив труп в углу, Нелит направилась к дому. а н а и д довольно захрустел кормом, едва не заглушая рев бури и яростные хлопки ткани. Фразар парил у двери, держа ее открытой. Нелит закрыла ее за собой и отряхнулась. На земляной пол, пол полетел каскад песка. «Прошу прощения», — сказала она, прежде чем поднять взгляд. Она увидела перед собой небольшое скопление скамеи, стульев и барную стойку. Она почуяла запах жареного мяса, и у нее с плеч свалилась огромная тяжесть. Может быть, всё дело было в песке, который она стряхнула с кожаного плаща, но сейчас она впервые за много дней почувствовала себя в безопасности. Старик уже занял своё место рядом с очагом и столом, заваленным глиняными горшками. Ей ответила женщина, которая стояла за стойкой. «Можешь не извиняться», — сказала она. «Ты знаешь общий язык? Да, это необходимо». «У нас тут разные бывают, разные торговцы. В основном торговцы душами. Добро пожаловать в пьяный попугай». «Еда у вас есть? Вода?» «То, чем можем поделиться. Лето выдалось жарче обычного. Много караванов гибнет на дюнных равнинах». Нелит это можно было не объяснять. Она нашла стул рядом с барной стойкой, а Фаразар принялся бродить вдоль скамей, всё ещё прижимая к себе кусок ткани. «А как насчёт постели?» — спросила Нелит. «Ай! о н о встань!» — рявкнула женщина, как только светящийся зад Фаразара коснулся скамьи. «Что-то не так?» «Таких, как он, обычно и в город не впускают, а в мою таверну тем более». Но ты, я вижу, не из этих мест, поэтому я его не трону. Однако, если он скажет хоть слово или устроит переполох, то мигом окажется на улице». Нелит наклонила голову, радуясь, что ей объяснили правила. «Вполне справедливые условия». «Нет, я рассчитываю получить с тебя плату». Женщина уперла руки в боки и посмотрела на раненую, растрепанную Нелит. «Я его знаю?» «Кого? Тень? Он показался мне знакомым!» Нелит увидела, как Фаразар вздёрнул подбородок. «Нет, просто у него лицо такое. Это мой муж-идиот, свалился со скалы». Женщина соболезнующих мыкнула, а Нелит похлопала по своему разорванному балахону. «Ты натурой возьмёшь? Смотря что ты предложишь. Ну, можешь взять мой...» Рука замерла у шеи, Нелит поняла, что цепочка с медной монетой пропала. Она вспомнила, что в последний раз видела цепочку на шее кроны и беззвучно выругалась. Женщина подняла палец, указывая на саблю, лежащую на барной стойке. «Может, этот меч?» «Это клинок моего прадеда», — объяснила Нелит. «Он мне нужен». Фаразар у неё за спиной откашлялся. Нелит и женщина бросили на него яростные взгляды, заставляя его молчать. Нелит пришла в голову мысль, и, приняв сокрушённый вид, она сказала. «Жаль будет расстаться с Клинком. Ну да ладно, добавь к этому ванну и считай, что мы договорились». Женщина посмотрела на неё так, словно на её глазах только что произошло убийство. «Ванну?» «Тебя солнце припекло, что ли? Столько воды зря тратить!» «О нет, я совершенно серьёзно. К тому же я видела на дворе колодец. Ничто так не приводит в человеческий облик, как горячая ванна». Женщина покачала головой. «Ванна стоит не меньше десяти серебряных монет, по крайней мере, пятьдесят самоцветов». «Мой меч тоже и даже больше». Старик, склонившийся над покрытыми песком и пылью горшками, фыркнул. «Отдай нам коня». «Я не могу с ним расстаться». «Значит, тень». «Вам же вроде не нравятся тени». Женщина наморщила нос. «Его можно продать. Я же говорю, меч стоит больше их обоих. Продайте его. Не торгуйте рабами». Женщина взяла в руки меч и нахмурилась, почуяв исходивший от него мерзкий запах. Как бы то ни было, она обратила внимание и на ручку, обмотанную змеиной кожей, и на черные бусины обсидиана на ней. На л е з в и е не было ни одной з а з у б р и н н о й л е з в и е по-прежнему о с т а в а л о с ь сёстром. Более того, чем дольше Нелит следовала взглядом за взглядом женщины, тем больше та убеждала себя, что, вероятно, могла бы продать меч за сорок монет. На соответствующем базаре, конечно. н е л и т сомневалась, что где-то поблизости такой базар есть. «Тебе точно нужна ванна, девочка», — пробурчал старик на общем языке. «Ты точно не спеклась на солнце, а?» «Точно. Просто я сейчас ощущаю себя не человеком, а комком потного песка». «Кроме того, мне нужно промыть раны». Нелит указал на свой лоб. «Были неприятности». «Разбойники. Украли почти всё». ё м, м м Слова Нелит, видимо, удовлетворили старика, и он продолжил заниматься своей металлической трубой. Бледнокожая женщина довела Нелит до коридора с комнатами, похожими на соты в улье. «Твоя третья по счёту. На двери простая задвижка. Воду и еду я принесу после... ванны. Правда, я не знаю, сколько мы сможем тебе выделить». Нелит уже была одной ногой в комнате. «А сколько д а д и т е то и ладно». Закрыв дверь, Нелит добралась до набитого песком матраса и рухнула на него. Комната вряд ли была больше шкафа, Но Нелит она показалась дворцом, который находится очень далеко от яростной бури. Она слышала, как ветер стонет, пробиваясь сквозь ставни на дальней, но не такой уж далёкой стене. Женщина быстро вернулась с кувшином воды и чашкой, сделанными из дублённой верблюжьей кожи. Поблагодарив её, Нелит одним глотком осушила кувшин. Она чувствовала, как пыль полощется у неё во рту, Но это ее не беспокоило. Она уже наглоталась песка, так что была не против проглотить еще немного, лишь бы утолить страшную жажду. Дожидаясь, пока подготовят ее ванну, она вернулась в главный зал. Фаразар теперь стоял в углу, скрестив руки на груди. Он так и не снял самодельный плащ и теперь выглядел словно упрямый ребенок, которого попросили поделиться последним засахаренным фруктом. В его прищуренных глазах горел огонь зависти, и Нелит решила к нему не приставать. Он знал, что мешать ей нельзя. Женщина плеснула темной жидкости в чашку и подтолкнула ее к Нелит. «За счет заведения». Нелит понюхла напиток, и он обжег ей нос. «Что это?» «Старый фен называет это сок стыда». «Это Амита. Ее гонят из пива и много чего другого». Несмотря на такое сомнительное объяснение, н и л и т не захотела показаться неблагодарной гостьей и одним глотком выпила густую жидкость. Ей показалось, что она проглотила меч. Горький соленый напиток со вкусом аниса процарапал себе путь в ее голову и за несколько секунд вскружил ее. «Клянусь мочой мёртвых богов! Какая крепкая штука!» Старый Фен усмехнулся, и Нелит вдруг заинтересовала штука, с которой он возился. «Что это, старик?» «Вот это!» Он поднял трубу, а затем постучал по миске с костяным кольцом. «Или это?» «Неважно». Он, похоже, любил выступать перед слушателями. Нелит на своем опыте узнала, что люди, которые владели тавернами или бывали в них чаще, чем в собственных домах, любят рассказывать истории, а не слушать их. х ну что ж, все это довольно сложно», — начал он. «Не дай ему задурить тебе голову. Это не колдовство и не магия. Как ты это назвал? Наука, да?» «Эбер, не мешай, ты все испортишь». Фен кивнул. «Так это называла палата мышления, сар», — добавил он п о а р к и й с к и «Наука? Похоже на слово, обозначающее магию». «Люди несведущие считают, что это одно и то же. То, что выглядит как магия, — это просто наука, которую мы пока не понимаем». Эбер закатила глаза и налила себе стаканчик аммиты. Нелит села напротив старика и начала нюхать порошки в маленьких глиняных мисках. Порошки были самых разных цветов, от чёрных, как смоль, до лавандовых, от горчичных до алых. Одни пахли солью, другие серой. С ними можно делать самую разную магию. Например, нагреть щепоть вон того и вот этого на огне. Натянуть над ними бурдюк в виде шара, и он улетит сам по себе. Не может быть. Точно. Всему этому уже тысячи лет. Предки, знаешь, таких? У всех нас есть предки. Мои, скорее всего, были другими. н ну, о вот другой пример. Понимаешь, они сражались не на мечах. Не только на мечах. у них было кое-что другое. Фен взялся за работу, насыпал на пустое блюдо щепотки порошков — желтого, черного, серого. Затем он с предельной осторожностью смешал порошки пальцами. Нелит увидела, что Эбер наблюдает за ним со скучающим видом, словно она уже видела это десятки раз. Быстрым движением кисти фен бросил порошки в очаг. Небольшой огонь, который горел в очаге, ожил, вспыхнул ярко белым. Языки пламени потянулись вверх, оставляя свежие следы сажи на глинобитной стене. Нелит о ж и д а л увидеть какой-то фокус с солью, один из тех, что знают Бельдам. Но не взрыв. Зрелище потрясло ее. «Что за колдовство?» — воскликнула она. Фен потер почерневшие кончики пальцев друг о друга. Только тогда н и л и т заметила, что на правой руке у него нет половины пальцев. Вместо них были просто морщинистые обрубки. Есть о чем подумать, а? Какие возможности? В самых старых песнях к о ч е в н и к о в говорится, что у них были огромные машины под названием Коломы. Могли стрелять камнями, разрывать человека пополам. Нелит указала на тонкую помятую трубку из свинца, перемотанную бечёвкой. «И это колом?» «Маленький!» Старик поднял трубу. На одном её конце была защёлка, а рядом с ней отверстие, над которым висел скрученный фитиль от лампы. «Кладёшь туда порошок, а затем камешек». «Или самоцвет. Вот это был для нас убыток, да, Фен?» а Не обращая внимания на Эбер, Фен продолжил свой урок. «Затем можешь затолкать туда комочек хлопка, чтобы все добро не высыпалось. Дырка нужна для того, чтобы поджечь порошок. Толкаешь фитиль вниз и бум!» «А что происходит с камнем?» Откашлившись, Эбер постучала по краю стойки. Между ее длинными пальцами на поверхности стойки виднелось отверстие размером с монету. «Опасная штука». «Точно». Фен пошевелил обрубками пальцев. «Это была первая попытка. Дерево для коломов не годится. Если удастся п р и в е с т и эту штуку в город и показать кому-нибудь, человеку богатому, разбирающемуся в науке, тогда я разбогатею, стану тором и умру в собственной башне». Из угла комнаты донёсся сухой кашель, но Нелит не обратила на него внимания. Она увидела, что в глазах старого фена горит огонь надежды. «Если бы у меня были самоцветы...» Но их забрали упыри. «Ха!» — фыркнул фен. «Все путешественники так говорят». Нелит подалась вперёд и посмотрела ему прямо в глаза. «Я кое-кого знаю». Когда разберусь с делами, постараюсь вернуться сюда. Я бы предложила пойти со мной, но это опасно. Слишком много людей уже погибло. «У тебя связи? Ты знаешь нужных людей? Ха! Вы, торговец, только языком молоть умеете». «Я не торговец», — Нелит помолчала, думая о том, чем стоит пожертвовать, чтобы завоевать доверие старика. и воин, и авантюрист в ней понимали, какие возможности может дать этот огненный порошок. И он сразу же привлёк её интерес. Он бы мог изменить весь мир. р а р к с я знаю, как свои пять пальцев. Я знаю великих мыслителей, которые будут потрясены, увидев эту штуку. Торговцев с сотнями кораблей. Людей, у которых слюнки потекут от такого представления». «А преступники, террористы, д у ш и к р а д ы генералы! Кто может решить, в чьих руках должен оказаться этот порошок?» Фен схватил пригоршню порошка и позволил ему просыпаться между оставшимися пальцами. Невольно улыбнувшись, Нелит откинулась на спинку стула. «Все верно. Возможно, такие вещи не стоят серебра и самоцветов». Ответить Фен не успел. Эбер постучала костяшками пальцев по стойке. «Ванна готова». Нелит была готова ее расцеловать. Возможно, Амита все-таки ударила ей в голову. Загнав Фаразара в свою комнату, она пошла за Эбер в маленькую выдолбленную камеру, в которой был выход на двор. В камере стояло большое корыто, над которым поднимался пар. В очаге горел огонь, на котором грелись горшки и кастрюли с грязной водой. Эбер вылила воду из нескольких горшков в колоду, а затем двинулась к выходу надеюсь м е н ь того стоит буркнула она закрывая за собой дверь. первое погружение в воду всегда было самым особенным и ему лишь немного уступало полное погружение. не теряя времени зря нилит о с у щ е с т в и л а и то и другое. ванны всегда казались ей странными. Они выглядят так роскошно и невинно. Но чтобы убить человека, нужно просто опустить его голову поглубже в воду и немного подождать. Удовольствие было неразрывно сплетено с опасностью. Горячая вода прогнала все подобные мысли. Она заставила Нелит вспотеть, но ее теплые объятия растворили напряжение в мышцах, успокоили сердце и заставили Нелит опустить голову на грудь. Нелит задрожала, то ли от расслабления, то ли от восхитительного спокойствия, то ли от того, что ее наконец-то догнала тревога. У нее защипало в глазах. Расплескивая воду, она стала соскребать песок с рук и шеи и дергать за волосы, чтобы отмыть их от земли. Все это она сопровождала невнятным бормотанием. Когда наконец у Нелит перехватило дыхание, она замерла — и вгляделось в свое отражение в воде, которую накрыла тень от спутанных черных волос. Чем меньше шевелилась нелит, тем более четким становилось отражение. Вода из Никса запечатала ее раны на лице. Синяки и огромные мешки под изумрудными глазами остались. В углу рта виднелось место, где не хватало зуба. Один глаз твердо вознамерился и дальше оставаться красным. н е л и ц а вздохом прислонилась к стенке ванны. Она знала, что вода неизбежно начнет остывать, поэтому впитывала тепло каждой крупицей тела. Ей было плевать на то, как песок и дерево царапают ей спину, и на то, как вспыхивает боль в каждом волдыре на обожженных плечах, и на тот факт, что она сидит в корыте, и на то, что входная дверь яростно колотится». Нелит занимала только неподвижность воды, обнимающей ее. Никакого скачущего коня. Никакой боли, вызванной необходимостью оглядываться. Никакого резкого ветра, толкающего ее вперед. Только неподвижность. Нелит оставалась в воде, пока та не остыла.